Травка. Ничего, собственно, из того, что я и сам надумал, он мне не рассказал. Там, собственно, всего два варианта могло быть: либо очень хитрый товарищ, сумевший закрыть дверь, либо окно, что совсем уже маловероятно с той стороны. Тут стало быть следовало искать умельца, хорошо обращающегося с механикой, либо самоубийство Ефимуча, которое с чего нужным обставить его таким вот хитрым образом. Зачем ему это понадобилось – большой вопрос. Но еще больший вопрос, зачем он вообще самоубился. Никаких предпосылок для этого видно не было. Посидели, помолчали. Потом Сергейич сказал, что ему поработать бы надо. Я ответил, что иди работай, раз надо, а я подумаю немного. Подумал, но ничего хорошего не надумал. Кроме того, что раз уж я сюда перебрался, надо бы и вертушку что ли перенести. А то вдруг мне серьёзные люди названивают, а она запертая ипечатана. Это оказалось совсем непросто. Заняло битых полтора часа. А потом я плюнул, сел в свою жёлтую копейку и рванул в зелёный город проверить, как там моя недвижимость поживает. На даче всё хорошо было. Ну, если не считать, конечно, пыли и грязи, скопившейся тут за 2 недели, пока мы по Америкам ездили. И охранник был ровно тот же самый, неприветливый детина с неснебритой физиономией, но меня он как-то узнал и пропустил без вопросов вместе с машиной. Так, подумал я, обходя свои владения. Если мы сюда на постоянку переберёмся с Санечкой, надо бы сюда вертушку провести, не помешает. Чтобы разогнать грусть-тоску, неожиданно для самого себя переоделся во что-то старое, что нашёл в шкафу. осталось от предыдущих владельцев. Взял корзинку, которая в чулане валялась, маленький ножик с кухни спрятал в карман, да и подался собирать грибы. Вдруг опять синяки встретятся, которые удачу приносят. А немножечко удачи никогда не помешает, правда ведь? Не нашёл я не то, чтобы ни одного синяка, а и вообще хороших грибов ни разу не встретилось. Пустой лес был, как пионерский барабан пустой. На грибы я впрочем не особо рассчитывал, просто прогуляться захотелось. Но в процессе прогулки я ухитрился заблудиться. Весь же этот зелёный город 10 километров в длину и 5 в ширину, и на этой площади два десятка санаториев, пионерлагерей и посёлков. А вот поди ж ты, заблудился я конкретно и прочно. Час уже иду, а ни одной дороги и ни единого домика, где можно было бы спросить, что тут и где. Набрел наконец на избушку, практически на курьих ножках, а при ней собачка, которая на меня немедленно вызверилась, чуть цепи стены не выдравла, так хотела меня покусать. На ее лай из помещения выползла старушка божья дуванчик, посмотрела на меня подслеповатыми глазами и рявкнула на собачку: "Заткни есть тварина кулатая". Кто бы мог подумать, что в таком чудошном теле мог скрываться такой мощный голос? Да обиделась и скрылась в будке. А старушка меня в домик на куриных ножках позвала. Чаю пошли, мол, попьём, раз уж ты сюда забрёл, милок. Меня Сергеем зовут, что нужно мне представляться я? Мог бы и не говорить, я и так вижу, что Сергей, неспешно ответила она, расставляя по столу чашки и тарелки. Может, и фамилию мою знаете? продолжил я, довольно удивлённо. Конечно знаю, сорокалет ты, Сергей Владимирович, 1960 года рождения. Журнал «Советский экран» недавно прочитала, где про тебя подробно написано. Вот так просто все объяснилось, да. А тебя как зовут? Перешел я по свойски на ты. И что ты посреди этого темного леса делаешь? По Роскою и на Рекле, ответила она. Это сокращённая параша, что ли? Да, а живое тут ещё с царских времён, как отца Леснюком сюда определили в 13 году. Так и живу здесь, не вылезая. Так ты, значит, и царские времена помнишь? Поинтересовался я, наливая душистый травяной чай из самовара, не электрического, а на углях. Помню, конечно, склерозом пока Бог не наградил. Расскажи, как тогда люди жили, попросил я. А то в книжках и фильмах врут очень много. Ну, слушай, если хочешь. И она вывалила на меня целый короб сведений о жизни до революционной России, начиная от еды и заканчивая развлечениями. А ели что? Не голодали? Позволил себе наконец уточнить я. Да есть-то всегда хотелось. Ну, чтоб вот голод был, этого не припомню. А когда я уже собрался уходить, дорогу спросил, как же, оказывается, я два круга вокруг своего посёлка нарезал, а надо было наискосок. Она уже практически в спину задала мне вопрос: "Я вижу, проблем у тебя сейчас много". "Ну, есть чуток". Не стало тридцати очевидного я. А ты это просто так спросила или посоветовать чего-нибудь хочешь? Могу и посоветовать. Вот, возьми этих трав немного. И она выдала мне два маленьких мешочка, завязанных сверху на морские узлы. На ночь выпей сначала этот. И она потрясла мешочек с синей завязкой. Потом этот. Глядишь и придумаешь, как свои проблемы разрешить. Вот блин, подумал я. Надо ж чем-то отдариться в ответ. Человек тебе со всей душой, а ты пошарил в карманах и неожиданно для самого себя нашёл там значок с силуэтом статуэтки Оскара. Я их с десяток купил в Голливуде, сам не знаю зачем. Спасибо тебе, добрая женщина, поклонился я. Возьми от меня эту бездерицу на память. Она с интересом изучила значок, потом приколола его на карман кофты. Потом спросила: "В Голливуде был, мелок. Так точно просков я. Э -э. Ладно, можно без отчества. Как там люди-то живут в этих Голливудах? Да примерно так же, как и у нас. Только климат потеплее, да трясет иногда. Сейсмо неустойчивая зона. Ну ладно. Иди с Богом, а сюда больше не возвращайся. Это почему же? Расеяно спросил я. Без комментариев. Гордо сказала Просковья, искрылась за дверью своей кура много избушки. Собачка её, видя, что горизонт очистился, резко выскочила из будки и приготовилась ухватить меня за ляшку, а я плюнул и отскочил на всякий случай на метр. Посмотрел на мешочки с травами, понюхал. Надеюсь, это не конопля. А была не была, вечером попробую, что здесь лежит, а сейчас Дела надо делать. Вечером домой вернулся, прошёл мимо нахохлевшейся Полины Андреевны, сидящей вечным памятником у нашего подъезда, рассказал встревоженной Ане про то, что творится на службе. Она, походу, рассказа неоднократно охохола и ахала. Я её под конец обрадовал, что несколько дней в одном кабинете работать будем, пока печать с моего не снимут. Но это её мало расстроило. А кто шубил-то его? Взяла она быка за рога. Будем разбираться, там много вариантов есть, ответил я. Скажи спасибо, что у нас с тобой железное алиби, а то бы тоже в подозреваемых ходили. А дальше пришла пора ужинать, и я передала не оба пакетика с травами, заварим, мол, в отдельных посудах, да смотри не перепутай, где что заварено. Ну, ответил, конечно, на вопросы, что это и откуда взялось. Вроде нормально она восприняла. Съел чего она мне там приготовила, потом взял в руки заварочный чайничек, здесь из мешка с синей верёвочкой, уточню на всякий случай, и получив утвердительный кивок, перекрестился и отпил глоток. Тебе не даю. Проверим сначала на собачке, на мне, то есть. Полчаса просидел, сочиняя тезисы выступления перед учёными Да в раздумьях, что там нарисовать на наглядных плакатах, ничего не чувствовалось. А когда я перешёл к раздумьям об артистах на разогреве, вот тогда-то меня и накрыло с головой. Очухался через минуту с мыслью: "Ну бабка, ну экстрасенс хренов". А тут мобильник у меня в кармане куртки зазвонил. Оказалось, это Саныч про меня вспомнил. Был он в хорошем подпитии и в отличном настроении. Сказал, что у него в гостях сейчас сидит один человек, который кровь с носу как хочет с тобой познакомиться. А что за человек-то? спросил я. А вот я ему трубку сейчас дам, сам все и узнаешь. Он передал трубку своему гостю, который немедленно заявил: Но «Ну, здравствуй, Сережа! Много про тебя слышал, но встретиться не доводилось. Здравствуйте, неуверенно ответил я. Голос его мне немного знакомым показался, но я на всякий случай попросил подтверждения. С кем, собственно, имею честь? Вы сотский это, Владимир Семёныч, запросто ответила мне трубка. Можно просто Володя. У меня чуть до речи не пропал, но справился я со ступором секунд за 5 примерно. Очень приятно, Володя. Как поживаете? И на ты тоже можно. А поживаю я поразному, но в целом пока живой и ладно. Хочу вот в ваш город приехать, поможешь с организацией концертов? Эге, подумал я. У хорошего ловца, как говорится, и волк, и вса. Никаких вопросов, Володя. Всё сделаем в лучшем виде. Когда планируешь подъехать? Послезавтра хотелось бы. Со вся всё отлично складывается. Послезавтра у меня два выступления перед народом. А что, если нам объединить бренды? Закинул я удочку. Ты, по понять, не выражайся, а то я не совсем понял. Недоуменно ответил он. У меня послезавтра начинается предвыборная кампания. В понедельник, значит, намечено две встречи с трудящимися. Сначала с учеными из двух академических институтов. Что за институты? Сразу уточнил Высоцкий. А идеи физики и другой химии. Люди культурные, вежливые, можно сказать. Зал на 500 примерно человек. А вечером автомобильный завод, зал заседаний. Но я думаю, можно будет это дело в цех какой-нибудь перенести. Это я на себя беру. Как тебе выступить на главном конвейере рядом с новыми Волгами 24. Там и несколько тысяч народу запросто соберётся. А на следующий день я так надеюсь, Мы тут тебе дворец спорта организуем. Всё равно же летом Торпедо не играет. Чего ему зря пустовать, верно? С Волгами это хорошо, а учёные просто отлично. И дворец спорта мне нравится. Договорились. А детали с моим администратором можешь утрясти. Пиши телефон. И он продиктовал московский номер. Что ж, мобильного-то нет, недовольно спросил я. Вот, кстати, за одно и ты, и твой администратор получат по новенькой трубке, только что с завода. Ты какой цвет предпочитаешь? А, что, разные есть? Конечно, сейчас идут белый, чёрный, синий и красный. Ну давай красный. Значит, мы договорились обо всём. Absolutely right, сказал я ему на английском и повесил трубку. Кто это сейчас был? спросила Анюта, зашедшая во время разговора в комнату. Высоцкий-то это был, Анючка, Владимир Семёныч который. Она, бедная, аж на диван села от волнения. И что Высоцкий послезавтра к нам приезжает с концертами, за одной и в моих выступлениях перед трудящимися поучаствует. Вот это да. И ты об этом так спокойно говоришь. А что мне прикажешь делать? Орать в открытую форточку на весь двор, что ли? Так не буду я рать. Кстати, а твой рочик хороший. Можешь отхлебнуть глоточек, а мне из второго чайника принеси, пожалуйста.